Глава восьмая. Кэти. «Твоя мигрень меня не пугает. Дело не только в ней», — отмахнулся Адам. «Мое проклятие! Я не хочу, чтобы ты пострадала. Я все же не совсем человек», — напомнила я и еще тише добавила. «Я отойду в сторону, но буду в гостиной». Адам посмотрел на меня долгим взглядом и, сдавшись, кивнул. Я могла понять желание Адама, остаться одному в момент слабости. И все же... Нет, я не могу уйти. Он выглядел куда хуже, чем в прошлый раз. Кожа стала мертвенно-бледной, а на лбу вздулась венка. Казалось, Адам вот-вот отключится. Я перетащила кресло в другой угол гостиной, достала бумаги по делу с шорохами в подвале и попыталась сосредоточиться на отчетности. Это наше третье дело. Если повезет, Мы успеем разгадать загадку лорда Отфрита до конца месяца. Тогда у агентства Адама появится вполне серьезный список достижений. Малыш устроился возле моих ног. Сначала он вскарабкался мне на колени, но уже через пять минут я взвыла от боли и спихнула его на пол. Обиженно посмотрев на меня, он свернулся клубком и закрыл глаза. Я покачала головой. Порой малыш меня пугал». Он вел себя так, словно все еще был детенышем. Но тогда каким он станет, когда окончательно вырастет? Он уже размером со среднюю собаку. Я заполняла лист ровными строчками, искосо поглядывая на Адама. Он смотрел на пламя камина, вцепившись в подлокотники кресла. Его спина была напряжена, а плечи застыли. Мне хотелось спросить, все ли в порядке, но в последний момент я прикусила язык. Беспокойство жгло изнутри но я умела быть благодарной, Адам и так не желал моей компании, так что лучше мне промолчать. Внезапно Адам застонал, и я встрепенулась, но прежде чем я успела сделать хоть что-то, малыш вдруг распахнул глаза и бросился к Адаму, я вскрикнула, не зная чего ждать. В два взмаха крыльев добравшись до Адама, малыш спикировал сверху на его колени и принялся урчать. «Да не просто урчать, а ластиться к Адаму, словно большой котяра», и бодал ладонь, пока тот не принялся его гладить. Я ахнула. «Раньше малыш не проявлял к Адаму никакого интереса. Нет, он его не избегал, но обычно держался ближе ко мне. С чего вдруг такая любовь?» «Ну, ну, все», — сказал Адам, и малыш развалился у него на коленях, свесив кожистые крылья по обеим сторонам кресла. Я поднялась и подошла ближе, залюбовавшись этой неожиданной картинкой. «Адам и малыш — двое самых близких для меня существ, настоящая идилия. Но все же перемена в поведении малыша не на шутку меня взволновала. «Ты прячешь под рубашкой еду?» — с улыбкой спросила я, подходя ближе. Отсюда чувствовался горьковатый дым свечей, поднимающийся над столом. Пахло травами, перцем и затхлой и тинной вонью. «Странное сочетание для борьбы с мигренью». «Нет, он почуял нечто другое». Адам улыбнулся в ответ, но глаза его остались серьезными. «Что ты имеешь в виду?» Ответ не понадобился. Адам глубоко вздохнул, и из его рта вылетело черное облако. На мгновение зависнув в воздухе, оно разделилось на несколько клочков поменьше и распределилось по комнате. Один из таких сгустков завис напротив камина, и отблески пламени придали ему цвет грозовой тучи, облака были безмолвны, но я кожей ощущала исходящий от них слабый гул. Малыш лениво приоткрыл один глаз и расслабленно зевнул. Эти странные сгустки ничуть его не испугали. «Не двигайся», — сказал Адам. «Что это?» — шепотом спросила я. «Мое проклятие», — признался Адам чужим голосом, более низким, с рычащими нотками. «Для людей оно не опасно, но неприятно». «Но что это?» Адам немного помолчал. «Эта субстанция и есть мое проклятие. Моя связь с миром по сурил ромом. Я заполучил его случайно, когда провалил задание. За это меня и уволили. Хочешь, расскажу, как это было?» Под кожей пробежала щекотка, и я кивнула зачарованная. Адам почесал малыша и начал. Мой последний день в цитаделе, едва ли можно назвать рабочим. Прорыв тварей случился прямо на балу, в одном из самых дорогих домов в Стокахма. Я сперва не собирался идти, но в последний момент передумал. Я распахнула глаза, не веря, что Адам действительно заговорил о своем прошлом. Во рту пересохло, и я заняла свободное кресло. Адам на мгновение умолк, и я сказала, «Ты вовсе не обязан». «Раз уж ты столкнулась с моим проклятием, ты должна знать, что произошло», — покачал головой он. Я кивнула, вдруг осознав, что прежде ярко-серые глаза Адама выцвели. Зрачки увеличились в размерах, и в сочетании с бледной кожей это смотрелось слегка жутковато. Как ни странно, страха я не испытывала, скорее беспокоилась за Адама и волновалась о том, что услышу. Я ведь столько гадала, что с ним случилось прошлой весной, «А сейчас, наконец, узнаю правду». Адам откинулся на спинку кресла и, на мгновение зажмурившись, заговорил. «Помнишь, я рассказывал, что был лидером боевой пятерки? Мы в цитадели были одними из лучших, мы закрывали прорывы быстрее всех и почти обходились без жертв среди горожан». Я кивнула и сцепила ладони на коленях. «Забавно, что я как раз ушел в долгожданный отпуск, в который собирался почти два года» не сложилось. Тем вечером я, как и остальные мои боевые товарищи, присутствовал на балу в честь праздника середины весны. Я пришел поговорить с Мейсоном, который меня избегал. Надеялся, что хотя бы там нам удастся поговорить. Ух, Адам действительно скучал по Мейсону и надеялся возобновить дружбу. Прорыв начался внезапно. Помрачнел Адам, и его глаза стали еще темнее. Обычно настолько серьезные прорывы, Цитадель умеет предсказывать по преломлениям тканей наших миров, по изменениям в поведении животных. За сотни лет борьбы с тварями из Сурил Рома маги кое-чему научились. Вдобавок, центр Стокахма защищен от случайных прорывов, и прежде этого было достаточно, чтобы гарантировать его безопасность. От удивления я распахнула рот. Но ведь это нечестно, Адам пожал плечами. Эта защита доступна всем гражданам. Пусть и не всем она по карману. Дополнительные артефакты и усиленный патруль аристократы оплачивают из собственных карманов. Я помотала головой, заёрзав в кресле. «Но тогда откуда взялся прорыв?» «Хороший вопрос», — хмыкнул Адам. «Расследование засекретили. А пока я валялся на больничной койке, дело и вовсе прикрыли». Внезапно у меня закружилась голова, будто воздух внезапно кончился — я судорожно выдохнула и схватилась за подлокотники кресла. Отчего меня так резко замутило? Покачав головой, я сглотнула вязкую слюну и вновь обратилась вслух. Ближайший ко мне черный сгусток слегка пошевелился, и я внутренне содрогнулась. Как бы я ни старалась не смотреть, игнорировать их было невозможно. В конце концов, их создало проклятие Адама. Прорыв случился прямо в парке, примыкавшем к бальному залу очаровательное место с разноцветными огоньками на деревьях и укромными беседками. К сожалению, в тот момент людей в парке было достаточно. Твари хлынули внезапно. Десятки и десятки порождений, от примитивов, способных как цапнуть, так и сожрать, до настоящих теневиков. Слизи оказалось так много, что она покрыла собой ухоженные газоны и тропинки, поднялась паника, и в этой неразберихе пострадало больше людей, чем от лап самих порождений. Адам говорил медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом. Почувствовав его настроение, малыш игриво куснул его за руку, но Адам словно и не заметил. «Вся моя боевая пятерка оказалась в эпицентре. Повезло, что бал только начался, и мы были поблизости. Без артефактов и полного комплекта оружия нам пришлось несладко но, к счастью, магов на балу было достаточно. Почти все маги проходят стажировку в цитадели. Именно на такие случаи нам удалось сдержать панику и согнать всех порождений к центру парка. Адам снова замолчал. Я затаила дыхание, потом подалась вперед и уставилась на него. До да меня даже потряхивало, словно я провела несколько часов на пронизывающем морозе как будто слова Адама по-настоящему важны, и не только для него, но и для меня. «Что было дальше?» — не выдержала я. «Вспышка», — выдохнул Адам, откидываясь на спинку кресла. Никто не смог объяснить, что именно произошло, но в самом центре прорыва сверкнуло так ярко, что из окон замка повылетали стекла. «Всех нас отбросило в стороны чудовищно мощной волной», на мгновение я заметил вытянутую черную тень, а потом почувствовал, как моего сознания коснулось нечто инородное. Это сложно описать, но мне сразу стало ясно, что оно не принадлежит нашему миру. Лицо Адама помрачнело, и я поняла, что мы подобрались к самой трудной части рассказа. Сделав паузу, Адам все же продолжил. «Чужое сознание перехватило контроль над моим телом, это было очень странное чувство». Руки и ноги перестали слушаться, и я словно со стороны наблюдал за всем происходящим, даже магический дар подчинился чужим заклинаниям, примитивным, но эффективным. За несколько минут я ранил своих же товарищей по боевой пятерке и едва не прикончил бросившегося помогать мага. Повезло, что он увернулся от моего удара. Каким-то чудом я сумел вышвырнуть чужака из своей головы и почти сразу рухнул на землю. Оказывается, меня ранили, но боль я ощутил только тогда, когда ко мне вернулся контроль над телом. Томми из моей пятерки хотел меня добить, но Дамиан, он тоже был на том балу, вовремя понял, что я пришел в себя. То чужое сознание было порождением, выдохнула я. Адам кивнул и горько усмехнулся. Первый случай в истории, когда порождение вступило в контакт. Твари из Сурел-Рома оказались умнее, чем мы думали. Руководство цитадели долго не могло решить, кто я в этой ситуации, жертва или предатель, переметнувшийся на сторону врага. Когда я вышел из госпиталя, меня сначала упрятали в архив, а потом и вовсе вышвырнули, когда выяснилось, что на память порождения оставило мне проклятие. Цитадель сочла, что теперь мне нельзя доверять, ведь в каком-то смысле я отравлен Сурилромом. Моя пятерка меня так и не простила. Я пытался поговорить с ними, отправлял письма, объяснял, что порождение случайным образом выбрало меня, а не кого-то еще Тщетно. Все мои слова она сочла пустыми отговорками, решив, что я был слаб и неосторожен. И, конечно же, не должности лидера пятерки. Все мои прежние заслуги оказались забыты, как будто и не было всех этих лет службы. «Стандартная страховка не покрыла мои расходы в госпитале, так что пришлось оплачивать лечение из собственных сбережений». «Вот так я в своей 31 начал новую жизнь. Вместе с проклятием, конечно же. Полагаю, оно теперь навсегда со мной». В голосе Адама звучало столько боли, что мне захотелось немедленно его обнять. Я почти решилась встать, но поразмыслив, передумала. Не хотелось, чтобы Адам принял мое участие за жалость. «Они поступили с тобой несправедливо», сгорая от злости, сказала я. «Сожалею, что тебе пришлось пройти через это, но есть и хорошая новость. Из тебя вышел отличный детектив». Адам улыбнулся краешком рта, а потом на его лицо снова набежала тень. «Боюсь, цитадель преследует тебя по моей вине. Тот случай с Мэпси, возможно, они решили, что мое проклятие повлияло на духа». И Адам еще извинялся, после того, как посвятил всего себя моим проблемам, да он даже всех друзей подключил к моему делу. «Не бери в голову», — отмахнулась я и покосилась на очередное облако черного дыма, которое выдохнул Адам. «Мне кажется, или оно снова двигалось в мою сторону. Я уже почти не видела камина. Справа стояла сплошная стена черного дыма. Странно», — вдруг нахмурился Адам. Обычно людям становилось некомфортно рядом, у них портилось настроение, начинала болеть голова, рано или поздно они находили предлог, чтобы уйти. Когда ты отказалась подниматься наверх, я оставил тебя в покое, потому что был уверен, долго ты не выдержишь. Сейчас же проклятие так и вьется вокруг тебя, но ты совершенно спокойна, да и я прежде ощущал себя иначе, меня охватывала злость, а память подкидывала самые болезненные моменты из прошлого. «Сегодня все иначе. Это ведь хорошо?» — с надеждой уточнила я. Я прислушалась к собственным ощущениям и поняла, что не чувствую ничего особенного. Все же местами я не человек, а дух. Черный дым продолжал окружать меня. И Адам встал с кресла так быстро, что ножки жалобно скрипнули. «Кэти, лучше тебе уйти». «Понятия не имею, что будет, когда оно до тебя доберется. Судя по всему, это произойдет с минуты на минуту». Я медленно поднялась на ноги и всмотрелась в чернильную массу. Адам упомянул болезненные воспоминания, и у меня возникла одна мысль. Готова ли я рискнуть? Действовать надо быстро, пока Адам не понял, что я задумала. Набрав в грудь воздуха, я сунула руку прямо в черное облако и зажмурилась. Потребовалось всего мгновение, чтобы черная субстанция впиталась в кожу, а мое тело пронзила острая боль. Выгнувшись дугой, я закричала. Собственный крик еще звенел в ушах, а из темноты передо мной проступило незнакомое мужское лицо. С каждой секундой картинка становилась все четче, и вскоре я рассмотрела мужчину, развалившегося на диване с сигаретой в руках». На его адутловатом лице отпечатались следы злоупотребления алкоголем. Щеки и нос покрывала сеточка лопнувших сосудов. Под воспаленными глазами набрякли синяки. Я дернулась, но не смогла пошевелить и пальцем. Сердце подскочило к горлу, но через мгновение до меня дошло. Все происходило не по-настоящему. Мой план сработал, я оказалась внутри собственного воспоминания». Словно откликнувшись на мои мысли, комната вдруг расширилась, и я увидела себя. Другая я сидела на пуфике возле дивана, опустив голову и кутаясь в воротник теплой пижамы. Внешне она, то есть я, выглядела подростком. Светлые волосы были заплетены в две небрежные косички, на ногах теплые шерстяные носки, но она все равно поджимала пальцы, как будто мёрзла. «Дурная эта девка!» Вальяжно пробормотал мужчина и выдохнул дым прямо в лицо девочки. Все, чего я прошу, сказать, где пропадает твоя мать». «Я не знаю», — ответила девочка. Реальность дрогнула и закружилась перед глазами. Теперь я не висела под потолком, а стала той самой девочкой. В нос ударил запах табака, и к горлу подкатила тошнота. «Не верю», — взревел мужчина, — не замечая, что падающий с сигареты пепел прожег обивку дивана. Она сказала, что днем навестит подругу, а потом отправится домой. Слова легко соскальзывали с языка. Эта версия меня знала, что говорить. Мысли об Адаме и малыше, ждущих меня по ту сторону воспоминания, постепенно тускнели, вытесненные эмоциями девочки. Мужчина фыркнул и глотнул виски из бокала, стоявшего на столике рядом. По-твоему, я наивный дурак и не догадываюсь, о какой подруге идет речь. Твоя мать завела любовника. А вот такая благодарность за все, что я для вас сделал. Я ведь буквально подобрал ее на улице, да не одну, а с тобой, внебрачной девчонкой. Мог бы просто сделать ее любовницей, но вместо этого женился и дал вам обеим свою фамилию. Ты учишься в хорошей школе-пансионате. «Твоя мать каждый сезон меняет гардероб и получает драгоценности по праздникам. Что ей еще нужно?» Я вжала голову в плечи, словно меня ударили. Снова он завел свою шарманку. Но почему мама исчезла так не вовремя? Отчим по-своему любил мать, но в последнее время их отношения оставляли желать лучшего. Если ее он боялся потерять, то на мне вымещал злость без малейших угрызений совести». Я обхватила себя за плечи и закашлялась от витающего вокруг дыма. В уголках глаз набухали слезы, но я гнала их прочь. Надо дождаться, пока отчим выпьет еще один бокал виски и, наконец, отключится. Лишь после этого я смогу проскользнуть в свою комнату и поплакать. Слава заступница! завтра утром я возвращаюсь в школу. И на что я надеялась, приезжая в этот дом? Мама ни одно воскресенье не провела со мной. У нее всегда находятся дела поважнее. Видение оборвалось так же внезапно, как и началось. Вернувшись в реальность, я резко вдохнула в воздух, будто все это время находилось под водой. Адам стоял возле моего кресла, держа меня за плечи. Кэти, что случилось? В его глазах виднелся ужас. Кэти, все нормально, с трудом произнесла я. «Ты отключилась на несколько минут и не реагировала на мои слова». «Я видела воспоминания, в котором была подростком», ответила я и с удивлением обнаружила, что мои щеки стали влажными, слезы все-таки прорвались наружу. «Как же ты меня напугала!» Адам прижал меня к себе и поцеловал в затылок. Потом отодвинулся и посмотрел на меня так укоризненно, что мне тут же захотелось извиниться». Чем ты думала, когда решилась на подобное. А если бы проклятие убило тебя или вернуло в состояние духа, Адам был не на шутку встревожен, и я запоздала, поняла, что он прав. Я сильно рисковала, но стоил ли риск того? Теперь я знала, что у меня был отчим, а мать меня, похоже, не особенно-то любила. Я вполне могла обойтись без этой информации, зато теперь ясно, почему я так ненавижу запах сигаретного дыма. Когда я пересказала Адаму увиденное, он нахмурился. «И ты не заметила никаких названий или имен? Я покачала головой. «Кажется, нет». «Как выглядел мужчина?» «Лет пятидесяти на вид. Седые, изрядно поредевшие волосы, обрюзгшее лицо, полноватое тело». «Но постой, это событие произошло, когда я училась в пансионате. Сейчас он может выглядеть иначе». Адам вздохнул, и запустил пальцы в волосы, растрепав пряди. И под это описание подойдет добрая половина города. Мы оба замолчали, как вдруг я заметила. «Смотри, черный дым совсем рассеялся!» Адам обвел комнату удивленным взглядом и кивнул. «И приступ мигрени прошел. Полагаю, дело не только в свечах, но и в вашем с малышом присутствии. Сперва вы облегчили мое состояние, а после твоего контакта с проклятием...» Оно вовсе исчезло. Сердце ёкнуло, и я догадалась, что именно скажет Адам дальше. «Ты как-то связано с Урел-Ромом, поэтому к твоему свитку привязался малыш, а проклятие для тебя безобидно». «Но как такое возможно?» — потрясла головой я. «Мы выясним», — пообещал Адам, сжав челюсти. «А сейчас пора отдыхать. Утром мы отправимся к леди Уотфрид».